Глава 10 Д. Б. Н. Под вечер вся компания была в сборе. Стас, как самый старший, взял слово. Вы уже знаете, что случилось сегодня. И понимаете, насколько опасны люди, с которыми нам придется иметь дело. Поэтому главное, о чем все мы должны помнить, это осторожность. Осторожность прежде всего. Спешить нам некуда. Славка убит. Карина исчезла. «Надеюсь, она жива и невредима, но так или иначе мы уже не можем ей помочь просто потому, что не знаем, где она». «А если она вдруг позвонит Кирюхи? – Кирюхе?» – спросил Игорь. «Вот тогда и будем думать», – жестко ответил Стас. «А пока у нас развязаны руки, но мы будем заниматься этим делом спокойно, обдуманно, без всяких внезапных решений. А то я знаю вас». Вам вдруг взбредет в голову сунуться в самое пекло. Петро, например, вздумал изображать из себя струнявого идиота. Между прочим, это нас спасло, спокойно заметил Петька. Это было именно внезапное озарение. Свежее решение вспомнила рекламу Ментоса Оля. Согласен. В данном случае это было спасением, кивнул Стас. Но я имел в виду другое. Нельзя в одиночку куда-то лезть. И вообще, Стас, Ты же знаешь, иногда это нечаянно получается. Едешь, к примеру, в метро, видишь преступника. Так что, вместо того, чтобы преследить за ним в одиночку, я должен собрание созывать, получать санкцию, а он тем временем уйдет, и мы уже никогда в жизни его не увидим, так? Петро, не передергивай. Это, так сказать, частный случай, а я говорю о принципе работы. Стасик, ты же знаешь эти принципы. От них нифига не остается, когда доходит до дела» заметила Даша. «Я вполне понимаю, что ты хочешь сказать. Никому из нас не хочется просто так лезть на рожон. Но мы же не новички. Сколько дел раскрыли?» «Да поймите вы, я же старше и потому за вас в ответе». «Стас, тут никто ни за кого не в ответе», прервал его Петька. «Ты, конечно, старше, но мы тоже не маленькие и не идиоты. Поэтому предлагаю не устанавливать какие-то дурацкие правила». «А попытаться лучше, составить план, хотя бы приблизительный, может быть, распределить роли, а главное – припомнить все, что мы знаем об этой банде». «Петька прав», – поддержала вдруг Даша. «Ладно», – махнул рукой Стас, – «я прошу только об одном – соблюдать осторожность и по мере возможности не действовать в одиночку. Само собой», – согласился Петька. Даша почувствовала вдруг, что, несмотря на старшинство Стаса, самым большим авторитетом в компании пользуется Петька. «Так что мы знаем?» – начал Стас. «Адрес конторы, где эти убийцы тусуются, это во-первых», сказал Петька. «А во-вторых? Во-вторых, мы ничего больше не знаем». «Это уже не так мало», – заметил Хованский. «Сдается мне, оттуда нам и надо танцевать». «Тем более больше ниоткуда», хмыкнула Оля. «Что ж, «Это даже хорошо», — сказал Стас. «По крайней мере, не будем разбрасываться. Сосредоточим все силы на конторе». «У меня есть одна идея», — тихо проговорил Петька. «И чтобы потом на меня всех собак не вешали, предлагая ее на обсуждение». Все с любопытством уставились на Петьку. «Знаете, что я подумал? Мы с Крузом вполне можем опять туда сунуться». «Что?» — воскликнул Игорь. «Ты опять хочешь слюни пускать?» «Вот именно». «Спятил, да?» – закричала Даша. «Лаврия, не шуми! Я дело говорю. Если мы там опять появимся, это будет только нормально и естественно, ведь мы тогда якобы искали кошку, а это означает, что мы живем где-то поблизости. Более того, мы можем приучить их себе. Старший сказал, что нам сейчас спешить некуда, а начать надо с того, что они нас просто увидят. Мы потусуемся там во дворе, в подвал не полезем». «Это, конечно, хорошо», – сказала Оля, – «но, думаю, вас оттуда быстро погонят. Со двора и со двора. Кому охота любоваться слюнявым идиотом? Пускай гуляет в своем дворе. Обязательно найдется какой-нибудь вредный старикашка или тетка, которым такое зрелище не понравится». «Да, Олька дело», – говорит, – кивнула Даша. «У нас к коллегам и инвалидам еще очень плохо относятся». — Значит, вы считаете, что мой идиотик для дальнейшего употребления не годится? — огорчился Петька. — Нет, уж больно он приметный. Но тогда, выходит, нам с Крузом туда и соваться нельзя. — Нельзя, — отрезал Стас. — Надо придумать что-то другое. — Вот ты и думай, — решил про себя Петька. — А я погляжу. Может, мой идиотик пригодится еще. Петька терпеть не мог подобных запретов. Они его раздражали, и ему всякий раз хотелось сделать все наоборот. И это, между прочим, часто приводило к прекрасным результатам. После долгих совещаний и переговоров было решено. Завтра, во второй половине дня, Стас попробует что-нибудь разузнать о конторе, которая помещается в подвале, а вечером они созвонятся. Попив чаю, Петька, Игорь, Оля и Хованский пошли домой. Проводили сначала Олю, потом Хованского. И когда Петька с Игорем остались, наконец, одни, Игорь сказал... «Квитко, ты что задумала? Я? Ничего не задумал». «Да ладно, а то я тебя не знаю. Наверняка хочешь еще разок идиотом прикинуться. Я прав?» «Ну, а если прав? Ты меня осуждаешь? Честно? Честно?» «Нет, не осуждаю. Мне тоже кажется, что в этом что-то есть. А Стас со своими вежливыми расспросами многого не добьется». «Крузик, я в тебе не ошибся. Ты настоящий друг». «Завтра двинем? Петь! Что-то мы много прогуливаем, а? Как бы неприятности не было!» «Ничего! Бог не выздаст, свинья не съест! Мы же нормально учимся! Догоним! Подумаешь, большое дело! Но зато мы многое сможем узнать, чует мое сердце!» «Ладно, как скажешь!» — согласился Игорь. «Мне только одно не нравится. Что тебе не нравится?» То, что наши сразу просекут, что мы в первый же день нарушили все обещания. И если мы нифига не узнаем, они на нас наедут. Это ты прав, Крузера. Я про это не подумал. Черт, как же быть? Неохота со всеми ссориться. Стас обязательно обидится. И вообще, есть предложение. Ну, наврать что-нибудь и смыться с двух последних уроков. Ты, к примеру, скажешь, что у тебя зуб заболел. А ты пойдешь меня сопровождать? Нет, Крус, я уже один раз притворился, что зуб болит. Так он и вправду заболел, да так что я чуть в концы не отдал. Помнишь, небось? Помню, как не помнить, улыбнулся Игорь. То было их первое совместное дело. Ну, тогда я скажу, что у меня зуб болит. Крус, оставь зубы в покое и вообще давай подумаем до утра. Утро вечером мудренее, а то ты не знаешь, еще бы и потом у нас в школе будет время подумать. Ой, Крус, я же совсем забыл одну вещь, хлопнул себя по лбу Петька. Какую? Их главаря зовут Сандра. Сандра? Откуда ты знаешь? Слышал. Я там в подвале это слышал, а потом у меня из башки вылетело. Ну, зовут его Сандра. Что тут особенного? Думаю, он грузин. Во-первых, не обязательно. А во-вторых, ты представляешь, сколько в Москве грузин, которых зовут Сандра? -Дофига фига и больше. Ты меня за полного кретина держишь, да?» «Ничего подобного. Просто это лишний штришок в этой очень странной схеме». «Штришок, так штришок!» – снисходительно согласился Игорь. «Любит Петька придать значение всякой ерунде». Утром они встретились в школе. «Придумал что-нибудь?» – первым делом осведомился Игорь. «Нифига! А ты?» «И я нифига! Тупость какая-то напала!» После второго урока Петька сказал, почесав затылки, «Крус, боюсь, что сегодня не имеет большого смысла туда переться. Почему это?» «Суббота, Крус, суббота. Если они работают, то, скорее всего, с утра. Что ж, до понедельника отложим? Ну да. А Стасу тоже туда переться не надо? Почему? Пусть пойдет. У него задачи другие. Нам надо в саму контору попасть, а он может по округе пошататься». «Верно!» – кивнул Игорь. «Значит, до понедельника живем спокойно? Попробуем». Но на третьем уроке Игорь вдруг заволновался. Петька это ясно почувствовал. «Крузик, ты чего?» «Петь, а что, если мы все же туда рванем после уроков? Зачем? На всякий случай. А вдруг они до вечера работают? А как же Стас? Сам же говоришь, Стас будет по округе шататься». Петька задумался. «Верно, Круз» а то до понедельника ждать сил нет. И, кстати, пострахуем Стаса, а то, мало ли, у него все-таки опыт не такой большой, и вообще он слишком прямолинейный. Заметано. Только девчонкам ни звука. Естественно. После уроков они сразу же устремились к выходу, но тут их окликнула Оля. «Игорь, Петька, вы куда это намылились?» «Мы», – на мгновение растерялся Игорь, – «к бабкам» быстро ответил Петька. «У них стол на кухне сломался, надо починить. И еще кое-что там наладить у старушек». Они врете?» – подоспела Даша. «С какой-то радости. Сегодня суббота. Вот я и обещал бабкам приехать. А у Круза, сами знаете, руки золотые. Вдвоем мы куда быстрее управимся. Но все, девчонки, мы побежали». И они кубарем скатились по лестнице. «Даш, ты им веришь?» «Верю, а ты?» «А я вот не верю». Глаза у Петьки такие шкадливые были. Ты что, думаешь, они наврали? — Ага. — Но зачем? Небось, полезут в эту контору. Но туда же Стас собирается. Зачем им с ним встречаться? — Это да, — задумалась Оля. Может, и правду сказали. — Какая ты, Олька, недоверчивая стала, — засмеялась Даша. — Даже если они и наврали, то нам-то что? Не следить же за ними. — Это уж точно. Пошли ко мне. «Бабушка говорит, что-то Дашенька давно не появлялась. Может, наконец появишься? Пошли! Я люблю с твоей бабушкой трепаться!» Петька с Игорем добрались до Благовещенского переулка. И тут Игорь сказал. «Ну все, Квитко, пора играть роль!» «Какую роль?» – не врубился Петька. «Как какую? Твою любимую! Роль мальчика-идиота! Давай, пускай слюни. «Уже?» – воскликнул Петька. «Рано еще?» «Ничего не рано!» А вдруг нас кто-нибудь увидит? Ой, Крус, а как же я по улице-то пойду? Вот так и пойдешь, веселился Игорь. Думаешь, мне приятно будет рядом с таким идти, а? Да еще за ручку придется тебя вести, чтоб не смылся ненароком. С перепугу чего не сделаешь, Крус. А вот так, на ровном месте? Нет, я не готов. Наверное, я совсем не артист. «Тогда какого черта мы сюда приперлись?» – рассердился Игорь. «Знаешь, если я попаду в тот подвал, то, пожалуй, сумею в случае чего сыграть идиота. А вот так, посреди улицы... Квитко, что с тобой? Я тебя не узнаю». «Я сам себя не узнаю». «В таком случае поехали домой. И дело с концом. Я ведь предлагал, что пойду туда один, попрошу какую-нибудь работу». «Прости, Крус. Нет, ты точно спятил». Игорь покрутил пальцем у виска. — Похоже на то, — понурился Петька. — Тогда сделаем так. Взял на себя инициативу Игорь. Ты потусуйся тут где-нибудь полчасика. Я попробую туда сунуться. Если там закрыто, вернусь быстро. Если открыто, попробую хоть что-то разузнать. И он решительно ушел. Петька, совершенно обескураженный собственным бессилием, остался стоять возле фруктового киоска. Вот позорище-то. Взялся за гуж, а потом сказал, что не дюшь. «Стыд и срам! Такое с ним было впервые!» «Наверное, я взрослею!» – не без горечи подумал он. А Игорь, между тем, подошел к знакомой двери. Она была не заперта, и в коридоре горел свет. Он помедлил на пороге, потом собрался с духом, толкнул дверь, сбежал по ступенькам и остановился в раздумье. Потом подошел к первой двери справа и постучал. «Войдите!» Раздался женский голос. «Здравствуйте!» — сказал Игорь. «Здравствуй, коли не шутишь!» — ответила немолодая женщина в красной кофте. «Тебе чего?» «Извините, пожалуйста, я ищу работу». «Работу?» — удивилась женщина. «Какую работу?» «Если честно, любую!» — повесил голову Игорь. «А почему ты сюда пришел?» «Да я на днях был тут. Брат у меня сбежал, и я тут его обнаружил. Он больной». — Постой, постой, а я-то гляжу, лицо мне твое знакомо. Теперь понятно, миленький. — Да что ты стоишь, проходи, садись, может, чайку выпьешь. — Спасибо, не откажусь. Женщина засуетилась, включила электрочайник, достала печенье, коробочку клюквы в сахаре, потом вытащила из сумки пакет с бутербродами. — На вот, ешь. — Спасибо, застенчиво проговорил Игорь. Такого радушия он никак не ожидал. «И чай пей. У нас чай хороший. Липтон», — угощала женщина. «Да ты не стесняйся. Как тебя звать-то?» «Игорь». «Что ж ты, Игорек, разве школу уже окончил?» «Нет еще. Мне два года учиться осталось». «А зачем работу ищешь? Деньги нужны?» «Конечно. Родители мало получают?» «Да нет, но я хочу свои деньги иметь». «Знаете, — он понизил голос, — я мечтаю комнату снять». «Комнату? Зачем тебе? Ну, вы же видели моего брата». «Да, вот несчастье так несчастье», — сочувственно вздохнула женщина. «Простите, а как ваше имя, отчество?» «Лариса Федоровна». «Лариса Федоровна, у вас тут никакой работы для меня не найдется на полдня. Я многое умею. Ну, там, плотничать, например. Да ну!» «Правда, что ли?» – удивилась Лариса Фёдоровна. «Правда. Я вот летом одному соседу на даче забор поставил. Он был очень доволен». «Молодец, конечно. Только у нас плотничать есть кому. Да и вообще, Игорёк, работы для тебя у нас нету. Жаль, конечно. Ты паренёк симпатичный. Но сам знаешь, время сейчас какое трудное. Да? Жалко. Лариса Фёдоровна, может, вы что-нибудь услышите? Ну, мало ли». Ну, если услышу. Ты вот что, Игорек, загляни сюда в понедельник, часиков пять. Может, что и наклюнется для тебя. Ой, спасибо вам огромное. Обязательно загляну. А с кем же ты, братишку-то, оставлять будешь, если работу найдешь? С бабушкой. Ох, грехи наши тяжкие. И за что людям наказание такое? Тяжело вздохнула Лариса Федоровна. «А чем вообще ваша фирма занимается?» – как бы невзначать спросил Игорь. наша то «Да, разными делами, но в основном тараканов морем, клопов, муравьёв всяких». «Да?» – удивился Игорь. «Никогда бы не подумал, у вас тут совсем не пахнет». «Ну, милый, у нас тут только бухгалтерия помещается, да всякие хозяйственные службы, офис одним словом». В этот момент зазвонил телефон. Лариса Фёдоровна сняла трубку. — Слушаю. Да, я. Нет, Полина, я скоро приду. Вот тогда и поговорим. Все обдумаем, не волнуйся. Пока она говорила, Игорь успел стянуть у нее со стола чистый бланк с печатью. Сунув его в карман, он встал. — Я пойду, Лариса Федоровна, до свидания. Она обернулась, приветливо кивнула ему на прощание и сказала, прикрыв ладонью трубку. — Так ты заглянишь в понедельник? «Обязательно! Спасибо большое!» И он поспешил выскочить во двор. Ему страшно хотелось разглядеть украденный бланк, но здесь это было небезопасно. К тому же он помнил, что его ждет Петька и прибавил шаг. Крус раздался знакомый голос. Игорь обернулся. «Стас?» «Да, это я. Позволь спросить, что ты тут делаешь?» Стас явно был очень сердит. «Стасик, понимаешь, так получилось!» «А где Петро?» «Ждет на Тверской». «А ты где был?» – допытывался Стас. «Там, в конторе. Один?» «Да». «Как прикажешь это понимать?» «Вы что, мне не доверяете?» «Стас, да ты что? Просто так получилось. Мы тебе все объясним. Но я, кажется, многое узнал. Вот». Он вытащил из кармана бланк. «Что это такое?» «Бланк той фирмы. Они морят тараканов и клопов. Откуда знаешь?» Я там с одной теткой подружился. Она сказала...» Стас пристально разглядывал бланк. «Судя по этой бумажке, фирма называется ДБН. Дом без насекомых». «Она тебе это дала?» «Да нет, я спер». «Очень интересно. Тут и телефончик есть. Выходит, мне теперь и делать там нечего». «Но это же хорошо. Стас, ты не обижайся». Петька еще издали заметил, что они идут вдвоем, и здорово смутился... Ему было стыдно перед Стасом, тем более, что он так сплоховал. «Привет!» – криво улыбнулся он. «Привет, Петро!» – вполне миролюбиво отозвался Стас. Петька недоумевал. Он ждал, что Стас начнет сейчас распекать его, но тот почему-то молчал. «Стас, ты понимаешь?» – начал Петька. «Я все понимаю. Если хочешь знать, был почти уверен, что вас тут встречу, так что никаких неожиданностей. А ты не злишься?» Главное, что ты почувствовал себя виноватым, засмеялся Стас. И в другой раз, может быть, постережешься соваться, куда не надо. Да я же не сунулся, опустил голову Петька. Не смог. Ладно, Петька, кончай со своим раскаянием, прервал его Игорь. Лучше послушай, что я узнал. Выслушав рассказ Игоря и взглянув на бланк, Петька просиял. Крузейра, это же здорово! Ты сможешь туда ходить без своего брата-идиота. «Так ты говоришь, они тараканов морят?» «Ага, и клопов». «Интересно, интересно. Что тебе интересно?» – полюбопытствовал Стас. «Сейчас скажу. Знаете что? Пошли пешком, а? Погода хорошая, по садовому пройтись приятно». «Пошли», – согласились Игорь и Стас. Но тут Стас похватился. «Стоп! Забыли, что я уже не рядом с вами живу. Мне совсем в другую сторону». Предлагаю дойти до Пушкинской площади и посидеть на бульваре. Годится. «Так что тебе интересно, Петро?» – спросил Стас. «Понимаете, на мой взгляд, это клопоморство не вяжется с крутизной этой фирмы. Вернее, не фирмы, а хозяев. Но посудите сами, много ли клопоморством заработаешь? Уж во всяком случае не столько, чтобы по полгода следить за женщиной» содержать убийц и все в таком роде. Тут другой запашок. Думаешь, наркотики? Догадался Стас. Думаю, да. Суздальцев же биолог, возможно, сечет и в химии. Он, наверное, узнал об этом. Погоди ты. Выходит, считаешь, что они занимаются не перепродажей, а изготовлением, да? Быстро спросил Игорь. Да. А что? Очень похоже. Почесал в Стас. Но как найти их лабораторию? Она же, наверняка, хорошо замаскирована. Не лабораторию искать надо. Мы ее сто лет можем не найти. Нам бы Сандра сыскать. И, я кажется, даже знаю, с чего начать поиски. С чего? Хором воскликнули Стас и Игорь. Перво-наперво надо поговорить с отцом Хованского. Он дружил с мог запросто бывать в его компании. И почему бы ему не знать Сандра? Погоди, Петька. «С чего ты взял, что Сандра был с ним в одной компании?» – удивился Стас. «Может, и не был, но подозреваю, что Сандра мог учиться в Создальцевом институте или, одним словом, если Кирюхин предок сам Сандра и не знает, он может назвать кого-то, кто может знать». «Нет, Петька, это не то», – перебил его Игорь. «Во-первых, я не уверен, что Кирюхиному отцу надо все это рассказывать. «Сам знаешь, родители лучше держать подальше от наших дел». У меня мелькнула другая мысль. «Я знаю, какая Крус. «И какая же?» – растерялся Игорь. «Доцент Боженок». «Точно! Ну, Петька, ты даешь». Я пока говорил про Кирюхиного папашку, уже сам сообразил, что лучше выйти на Лору Игоревну. «У тебя есть ее телефон?» «А главное, захочет ли она после того случая иметь с нами дело?» В конце концов, она тогда чуть не померла. Но это же не из-за нас, а из-за того психа. И потом, мы все равно не обойдемся без журналистки Гели. «Ну хорошо», — воскликнул Стас. Гели с ее профессиональным чутьем разузнать насчет этой фирмы будет куда легче. Вот видишь, Стас, все-таки мы не зря сюда приперлись. Вместе родили неплохую дейку. С довольным видом потер руки Петька». «Ты сегодня же постарайся найти гелю», — сказал Игорь. «Постараюсь, хоть это и непросто».